Слишком быстро выпаливались заготовленные фразы в ответ и слишком ненатурально кривился произносивший их рот. Я решил изменить тактику. С видом, будто беседа потеряла для меня всякий интерес, я стянулся из стеллажа первую попавшуюся книгу, раскрыл ее и замер, уткнувшись в текст, лишь иногда переворачивая страницы. Очень скоро человек-овца занервничал, и как бы случайно вновь очутился в кресле напротив меня. С минуту он сидел передо мною и смотрел, как я читаю. — Что ли это интересно, книжки читать? — спросил он наконец. — Угу, — только и сказал я в ответ. Еще с минуту он боролся с собой. Я с безразличным видом читал. — Мы это тут громко с тобой разговаривали, — тихо сказал человек овца. У нас в голове иногда того. Овца как сцепится с человеком, просто искра из глаз. А плохого мы совсем не хотели. Просто ты сказал, что мы виноваты. Вот мы, значит, и это. — Да ладно, — сказал я. — И что свою женщину ты уж не увидишь, нам, правда, очень жалко. Только мы здесь не виноваты. — Угу. Я достал из кармана рюкзака три оставшиеся пачки Ларка и протянул их человеку овце. Это его, похоже, слегка задачило. Спасибо. Мы такие еще не курили. А тебе, что ли, правда не надо? — А я бросил, — сказал я. — Вот это правильно. Очень убежденно закивал он ответ. — Табак для здоровья — большое зло. Он бережно принял подарок и спрятал все три пачки в карман. Карман на его груди вздулся, приняв квадратную форму. — Мне позарез нужно встретиться с моим другом. «Для этого я сюда и пришел, очень-очень издалека», — сказал я. Человек-овца кивнул. «И то же самое про овцу». Человек-овца еще раз кивнул. «Но ты, я смотрю, о них ничего не знаешь». Человек-овца сокрушенно покачал головой. Самодельные уши закачались вверх-вниз, словно подтверждая категоричность его отрицания. «Правда...» На сей раз этой категоричности было явно меньше, чем прежде. — Здесь хорошо, — сменил тему мой собеседник. — Природа красивая, воздух чистый, тебе тоже понравится. — Да, места неплохие, — согласился я. — А зимой-то вообще благодать. Кроме снега ничего не видать. Все замерзает, звери спят, людей не души. — И долго ты уже здесь? — Угу. Я решил прекратить дальнейшие расспросы. Мой собеседник вел себя точь в точь, как неприрученное животное. Чуть приблизишься — дает стрекача. Начнешь уходить — сам подкадывается поближе. Но если уж мне и вправду выпадало здесь зимовать, спешить было некуда. Через какое-то время я смогу его приручить и выудить все, что нужно. Человек-овца сидел на диване напротив и пальцами левой руки оттягивал по порядку, начиная с большого пальца перчатки на правой. Операцию эту он повторил раза три или четыре. Прежде чем перчатка, наконец, соскользнула с руки, обнажив смуглую маленькую кисть, пальцы его были короткими и мясистыми. От большого до середины запястья тянулся шрам от крупного ожога. Человек-овца долго разглядывал свое запястье, затем резко развернул кисть обратной стороной и уставился на ладонь. Я вздрогнул. Точно такой же жест в задумчивости всю жизнь проделывал крыса. Но человек-овца никак не мог оказаться крысой. Даже по росту они отличались, сантиметров на двадцать, не меньше. «Ты теперь здесь будешь?» — всегда? спросил человек-овца. Да нет, найду или друга, или овцу, и обратно. Только для этого я сюда и пришел. Зимой здесь. Хорошо, — сказал он зачем-то опять. Снег везде белый-белый, все-все замерзает. И он засмеялся мелким, дробленым смехом. И без того широченные ноздри его раздулись еще шире. Рот приоткрылся, обнажив до ужаса грязные зубы. На месте двух передних зубов зияла дыра. Непостижимый ритм, в котором человек овца то приоткрывал, то захлопывал передо мною свою душу, был настолько мистически непостоянным, что, казалось, сам воздух в гостиной то густеет, то вновь разряжается от очередного зигзага его настроения. — Ну, мы и пойдем, — вдруг сказал человек овца. — Спасибо за курева. Я молча кивнул. — Желаем тебе поскорее найти своего друга или овцу, — сказал он. — Угу, — кивнул я. — Если вдруг что-то узнаешь, ты уж мне сообщи. — Хорошо? Несколько секунд он мялся под моим взглядом, так, словно ему было страшно, неуютно жить на свете. — Хорошо, — выдавил он наконец. — Если что, мы тебе сообщим. Я с огромным трудом сдержался, чтобы не расхохотаться ему. В лицо. Вруном человек-овца был просто бездарным. Надев перчатки, он поднялся с дивана и подошел к двери. — Мы еще зайдем. Может, через несколько дней. Точно не знаем, но зайдем. Произнес он, и живой огонек в его глазах погас. Надеемся, мы никого не стесним. — Нет, конечно, — поспешно замотал я головой. — Я буду очень рад. — Ну, тогда зайдем, — сказал он и затворил за собою тяжелую дверь. Овечье и хвостик чуть было не прищемило, но, к счастью, все обошлось. Через полуоткрытые ставни я видел, как он остановился во дворе и снова долго завороженно таращился на облезлый почтовый ящик. Затем вдруг резко сутулился, как бы подлаживая все тело к овцы, и очень резво затрусил через поле кроще на востоке от пастбища. Его вот топыренные в стороны уши при этом качались, как доски трамплинов, с которых только что прыгнули в воду. Очень скоро человек овца превратился в бересую точку, а потом и вовсе растаял на фоне берез. Человек овца скрылся из виду. А я еще долго смотрел в окно на пастбище и на рощу. Чем дольше я смотрел в окно, Тем меньше у меня оставалось уверенности в том, что человек-овца только что сидел в этой комнате и говорил со мной. Тем не менее, на столе стояло два бокала из-под виски и пепельница с окурками Seven Stars. А на диване я обнаружил несколько клочев овечьей шерсти. Я сравнил их с теми, что нашел на заднем сидении Лэнд Крузера. Полное совпадение. После ухода человека овцы хотелось собраться с мыслями. И отправился на кухню жарить гамбургер. Мелко нарезал и поджарил на сковородке лук. Затем достал из холодильника кусок говядины, разморозил его и пропустил через мясорубку. В огромной кухне царил строгий порядок. Я бы сказал, какая-то прочищающая мозги атмосфера. Несмотря на то, что посуда, кухонные инструменты, приправы со специями, какие только могли понадобиться хорошему повару, были собраны здесь просто в невообразимом количестве. Если б мимо дома с такой кухней проложили шоссе, можно было бы запросто, не меняя ничего в интерьере, открыть здесь придорожный ресторанчик, что-нибудь типа горной заимки, и в этом весьма преуспеть. А что... Обедает, созерцая через распахнутые окна, как в долине под лазурными небесами пасутся овечьи стада, в этом есть своя прелесть. После обеда мамаша и папаша выводят своих карапузов в долину играть с ягнятами, а влюбленные парочки прогуливаются в рощи среди берез, сработало бы на все сто. Крыса заправлял бы делами, я готовил еду и человеку овце, я уверен, тоже нашлось бы какое-нибудь занятие. В горной заимке даже его сумасбродный наряд воспринимался бы вполне естественно. Позвали бы к себе практичного вчера, пусть разводит и дальше своих овец. Должна же в такой компании быть хоть одна практичная личность. Собак завели бы, а профессор овца приезжал бы в гости на выходные. Я помешивал деревянной лопаткой лук на сковороде и предавался фантазиям о ресторанчике. Совершенно неожиданно в голове мелькнула мрачная мысль. А что, если я действительно больше не увижу свою подругу, ее чудесные уши? Возможно, человек овца прав, пожалуй, и в самом деле нужно было идти сюда одному, может быть, даже следовало. Я помотал головой и вернулся к мыслям о ресторанчике. — Старина Джей, вот с кем бы все пошло, как по маслу, приедь он сюда. Вот на ком и должно было бы все держаться, на его терпении и сочувствии, на готовности все понять и простить. Решив подождать, пока лук на сковородке остынет, я присел у окна и еще долго глядел на долину.